30 лет спустя. Через 30 лет после той вечеринки я встретился с Тамарой Г. Она одна из подписавших донос осталась в живых. Иосиф М погиб рядовым солдатом в самом начале войны. Проры Г в 1941 году. ушел добровольно в армию, стал политруком роты и погиб уже в 1945 году. В конце 1941 года я его встретил на пару часов, когда был проездом в Москве. О том провокационном вечере не было сказано ни слова. Может быть, он думал, что мне не было известно о доносе, Тамара Г в 1969 году была уже старой женщиной, а я был преуспевающим ученым с мировой известностью. Она рассказала мне подробности о той истории 1939 года. Теперь это можно было сделать. Страшная сталинская эпоха ушла в прошлое. Тамара сказала, что все эти годы ее мучила совесть, из-за того доноса, что это был в ее жизни единственный бесчестный поступок. Возможно, это действительно было так, но ведь от людей не требуется каждый день совершать подлости, чтобы быть подлецами. Сущность человека проявляется в немногих, но характеристичных поступках.